«Ты там жива крикнул я вниз не без некоторого волнения поскольку боевая подруга была без шлема и уж ее-то могло ушибить всяко качественнее меня да ответил знакомый глухой голос у меня все нормально и что у нас плохого дорогой товарищ механик-водитель спросил я с заметным облегчением то что она не пострадала сразу же снимала ряд возможных проблем Кажется, мы попали в засаду, констатировала Кэтрин. В смысле? Ты уверена, что это не шальное попадание? Это был пушечный выстрел бронебойным, причем с очень близкого расстояния. Как я успела понять, броню насквозь не пробила, но при этом точно разорвала правую гусеницу и повредила ходовую часть. Да. Недолго же музыка играла, недолго фрайер танцевал. Что еще скажешь? «По-моему, у нас снаружи что-то горит, командир!» Я полез к смотровым приборам командирской башенки. Лихорадочно осмотрелся. Действительно, и там был сплошной дым, причем пополам с поднятой этим попаданием пылью. «Эк, удивило!» — сказал я на это. «Судя по дымогану вокруг, внутри у нас тоже что-то горит, как бы не движок. Что, выходим? Где у них тут пресловутый люк героев?» Или уйдем, как белые люди, через верх? Подождите, командир, не суетитесь. А вдруг те, кто в засаде, решат дать по нам дополнительный, контрольный? Грамотная вырвалась у меня. А что еще можно было добавить ситуации, когда она полностью права? В стихийно возникшей тишине мы просидели минут пять. Боевое отделение медленно наполнялось дымом. То ли что-то в МТО действительно разгоралось, то ли его тянуло снаружи через неплотно закрытые люки. И вонял этот дым уже конкретно горелой резиной и изоляцией. Слегка нервничая, я продолжал рассматривать сквозь задымленные командирские приборы придорожный лес. И, наконец, за деревьями взревело. Над кустами поднялось облако сизого солярного дыма и в сторону дороги выполз, ломая сучья, Похоже на плоскодонку зеленый ПТ-76. Называется «Не вытерпели». На башне плавающего танка просматривался белый номер 398 и гвардейский знак, а на броне лежали ветки. Явно не специальная маскировка, а просто осыпались при езде через лес или стрельбе. Все выглядело вполне логично. Вероятность напороться среди наступающих войск настоящее в засаде советское противотанковое орудие в нашем случае была ничтожно мала. Ну что, добьет? Нет. Похоже, танкисты сочли нас, выражаясь по-военному, окончательно уничтоженными и решили более не тратить на нас боеприпасов. Не снижая хода, ПТ-76 развернул фигурный дульный тормоз своей 76-миллиметровой пушки в диаметральную плоскость и пересек шоссе, после чего, лязгая траками и смердя дизелем, ушел куда-то на запад. Фу, кажись пронесло. Выдохнул я. Теперь давай на выход. Сгореть в толстостенной импортной коробке как-то не хотелось. Похватав ставшие почти родными стволы и два чемодана, мы вылезли наружу. Покидая танк, я успел прихватить с собой забытый его нерадимым командиром бинокль. Кстати, вполне приличный. А выйдя из башенного люка на не очень свежий воздух, я сразу же увидел, что именно горело. Снаружи, на башне М48 и позади нее, висели какие-то канистры. Я-то, садясь в этот трофей, грешным делом подумал, что они, как положено, с водой, но оказывается ошибся. Это какими же идиотами надо быть, чтобы, идя в реальный бой, повесить себе на броню снаружи канистры с чем-то горючим? За такое в любой нормальной армии полагается не просто сажать на губу, а натурально сечь до да кровавых волдырей на заднице. Или эти долбошлепнутые аборигены с берегов какого-нибудь занюханного Чесапикского залива на полном серьезе полагали что стандартная армейская канистра имеет как минимум противопульное бронирование? И как они, интересно знать, вообще попали в танковые войска с такими-то умственными способностями? Хотя чему тут удивляться, у них и в наше время на Абрамсах и Брэдли некоторые висящие на броне короба и ящики, например, с дополнительным электропитанием, реально не прикрыты ничем, кроме листа жести. И это считается вполне нормальным. Видимо, у них что-то неправильно в их консерватории. Хотя, если на протяжении нескольких поколений слушать бред баптистских проповедников, кантри с блюзом, это в 1960-е еще рэпа не было, и жрать одну сплошную техническую сою пополам с химией, ничего другого получится, по идее, и не должно. В общем, Топливо там было или не топливо, но после того, как эти орлы с ПТ-76 жогнули в нас своей не особо-то крупнокалиберной болванкой, эти канистры вполне ожидаемо пробило какими-то сопутствующими кусками железа. Они потекли, их содержимое воспламенилось. В результате горела краска на борту, резиновые детали гусеницы, бандажи опорных катков, надгусеничная полка – и в забашенную корзину имущество, а часть содержимого одной из канистр уже затекла и в верхней щели охлаждения над двигателем. Горело не так, чтобы очень сильно, но дыма было изрядно, и со стороны могло показаться, что подтонул каюк. Хотя, присмотревшись, я понял, что каюк все-таки был вполне реальный похожая благодаря своим фигурным гребням на драконовидного змея из китайской мифологии правая гусеница размоталась далеко позади танка. Один из верхних, поддерживающих катков, оторвало напрочь, а над гусеничную полку под ним покорёжило так, что страшно было смотреть, словно пожевали и выплюнули. Нет, то есть если сюда пригнать Брэмс бригады ремонтиков, 48 наверное, можно было починить со временем и на какой-нибудь полевой ремонтной базе. Но, принимая во внимание все, что творилось вокруг нас, подобная перспектива выглядела, мягко говоря, малореальной. Подумав пару секунд, я, прежде чем спрыгнуть с брони на землю, подобрал в забашенной корзине кусок горящей тряпки, по-моему, фрагмент какой-то брезентовой скатки, и закинул в открытый люк заряжающего. Как говорилось у одного отечественного классика, так не доставайся же ты никому. Заодно и полезное дело сделаем, покойника кремируем. Какие никакие а похороны. Конечно, стальной гроб получился великоват, но у многих здесь и такого не будет. Уходим, скомандовал я, проделав это под привычной непонимающим подобных действий взглядом напарницы и, наконец, сделал то, что танкисты сводят к краткому – с машины. Спрыгнув с брони, мы перебежали дорогу и той же легкой рысцой рванули за деревья. Способности моей спутницы бегать на каблуках я уже не удивлялся. В качестве звукового фона вокруг присутствовала привычная стрельба. Не канонада, а именно близкая пальба пачками и очередями. Слава богу, что не в нас конкретно. Потом, где-то позади, забухали глухие выстрелы танковых орудий, после которых невидимые нам пулеметы начали чесать, как мне показалось, особенно продолжительно. «Тайм-аут», — сказал я, тяжело дыша. Мы остановились, опустив поклажу. Осталось поднять к глазам трофейный бинокль и осмотреться. Кажется, где-то на северо-западе, левее нас, уже начинались окраины Штутгарта. Во всяком случае, в одном месте за редкими деревьями я различил какие-то строения под красными, явно черепичными крышами. Один дом, а может это был и какой-нибудь сарай, горел. И я решил, что мы туда не пойдем, поскольку как минимум один из слышимых мной пулеметов работал именно там. Возле домов кто-то длинно лупил трассирующими, но куда именно он целился с моей позиции было не видно. Хотя, судя по следам, столь лихо подбивший нас ПТ-76 поехал как раз куда-то в ту сторону. «Ну и куда теперь?» – спросил я. «Это и есть наш долгожданный Штургарт?» «Да, это он и есть», – ответила Кэтрин и, указав рукой куда-то направо, туда, где лесок был чуть гуще, сообщила «Вон туда». «Уверенно?» — уточнил я, поскольку там что-то горело, и туда тоже вели многочисленные гусеничные следы. «Мало ли на кого-то можно нарваться. Не застрелят, так задавят сослепу». «Да?» «Ну, ей, конечно, виднее. Мы двинулись короткими перебежками, замирая за встречными деревьями. Наверное...» со стороны мы выглядели очень странно, с винтовками за спиной и чемоданами в руках, то ли воры, то ли просто беженцы. На хрена мы их вообще таскали. Но, подумав об этом, я тут же отогнал от себя подобные мысли, иначе неизбежно захочется бросить все и бежать налегке, что было явным перебором поскольку рояли в виде различных ништяков под каждым встречным кустом отнюдь не стояли. Даже если у моей напарницы имелись какие-то домашние заготовки в виде явок, агентов или заранее приготовленных запасов чего-либо, не факт, что получится этими бонусами как-то воспользоваться. Ситуация уже, увы, не та. Неприятный момент, когда народ в панике разбегается и прячется, Любые деньги и прежние договоренности ни хрена не стоят, а буквально все вокруг начали ломать атомными бомбами. К сожалению, похоже, наступил. Ну, или, как выражаются некоторые у нас, сей катаклизм в процессе. Слава богу, что стрелять по нам никто по-прежнему не догадался. Собственно, а кому тут стрелять? В этих немецких перелесках? По сторонам забитой горящей и брошенной техникой дороги живым было явно нечего ловить. И все, кто еще не утратил способности бегать, явно успели ретироваться куда подальше. По крайней мере те, кто более-менее трезво оценивал всю эту кислую ситуацию. Скоро спереди, как-то особенно густо, потянуло дымом горящего топлива. А гусеничные следы на земле материализовались в два подбитых среди деревьев ПТ-76. Передний сильно дымя догорал, повертнулся назад башней. Второй просто стоял, демонстрируя несколько небольших и относительно ровных дырок в верхней броне корпуса и задней части башни в купе со с катков разбитой гусеницей. Люки обоих танков были открыты. Никаких трупов рядом с ними не было. Стало быть Экипажи танков по команде «Воздух» соскочили с машины, побежали искать укрытие. Обашенные номера не соответствовали танку, экипаж которого только что столь удачно поохотился на нас. Начавшиеся далее ямы от небольших воронок, нары, в сочетании с продырявленной, ну явно спикированной броней обоих танков указывали на то, что похоже эти ПТ-76 достала вражеская авиация. Собственно, а почему нет? Осенний лес вокруг выглядел довольно редким, скорее напоминающим перелесок или лесопосадку, где относительно не трудно увидеть с воздуха зеленые танки, у которых в такой ситуации, в свою очередь было мало шансов надежно укрыться. Потом перед нами замаячила опушка и гусеничные следы, ведущие к еще одной корме очень знакомых очертаний угловатой и с крышками водометов. Еще один ПТ-76. При ближайшем рассмотрении оказалось, что нет. Подбежав, я увидел, что башни на этом бронеобъекте не было. Ее заменяла низкая рубка с вертикальными бортовыми листами и белым номером 207. Выходит, БТР-50, сводный брат ПТ-76. Бронетранспортер стоял, слегка задрав корму и въехав острым носом в какое-то засыпанное опавшей листвой природное углубление в земле канава или что-то вроде того. Чуть позади БТР темнели две свежие довольно глубокие воронки, явно крупнее предыдущих. Оставившие их авиабомбы срезали еще и пару подвернувшихся деревьев, чьи стволы и ветки разлетелись далеко по сторонам. Судя по тому, что найденный нами бронетранспортер был полностью закрытым и имел аж четыре украшающих крышу антенных ввода, Он являлся командно-штабным вариантом 50-го, обычно именуемым БТР-50ПУ. Вообще у этой машины было много вариантов, но зрительно я всех этих нюансов не различаю. В наши времена КШМ были уже на базе МТЛБ или БМП. Один из его больших верхних посадочных люков был приоткрыт, но дырок в броне. Следов пожара или прочих серьезных повреждений я не увидел. Царапины и сколы на защитной краске не в счет. На земле вокруг БТРа было сильно натоптано тяжелой обувкой, ну явно кирзачи-хромачи, и валялось несколько свидетельствующих о чьем-то поспешном бегстве предметов. Пара противогазных сумок, какие-то тряпки, старый, весь в масляных пятнах, ватник с оторванным рукавом, обрывки провощенной бумаги, и какие-то канцелярские причиндалы. Подобрав один из относившихся к последней группе предметов, я увидел, что это всего лишь незаполненная амбарная книга, напечатанный типографским способом приходно-расходный журнал в сизой картонной обложке. Штабные писаря потеряли. Следов уже примелькавшегося по дороге сюда массового убийства вокруг не было, хотя за кормой БТР-50 Практически упершись ногами в его правую гусеницу, лежал в довольно спокойной позе, лицом вверх, один единственный убитый пехотинец в нашей серо-коричневой шинели, при стальной каске и полной выкладке. Поперек груди бойца висел на брезентовом ревне АК-47, упершийся в землю краем приклада. «Что делаем дальше?» спросила из-за моей спины напарница, подойдя ближе и сгрузив на землю свою ношу. Всю, кроме Г-3, которую она постоянно держала наготове. Так, вздохнул я, в очередной раз с опаской прислушиваясь к нестихавшей ни на секунду близкой стрельбе, после чего приказал следующее. Для начала заберись внутрь этой коробочки и осмотрись. Меня сильно интересует, что с этим бронетранспортером не так. А если движок и механическая часть целы, попробую его завести. Стуча каблуками своих туфель по броне, Она без лишних вопросов полезла внутрь. Первым я не сунулся туда еще потому, что здесь все могло быть. Как говорится, а обстановка располагала. Ведь вполне хватило бы ума и заминировать бронетранспортер, пусть даже в попыхах. Оставить внутри придавленную чем-нибудь лимонку с выдернутым кольцом технически несложно. Это по сути азбука. И если я при поддомном раскладе подорвусь и меня выкинет обратно по оси времени, Это нежелательно. Ведь, как я понял, зачем-то мое присутствие здесь все-таки нужно. А вот сопровождающую меня мамзель в аналогичной ситуации почти наверняка до смерти не убьет. Так или иначе, она закинула стандартное для НАТО автоматическую винтовку за спину и нырнула ногами вперед в круглый командирский люк, тот, что на рубке слева спереди. Я прислушался. Никакого внутреннего взрыва или чего-то похожего на него не последовало. Стало быть, рассчитанных на незваных гостей убойных сюрпризов оставлено не было. Потом за броней, в глубине БТР-50, что-то лязгнуло и провернулось. Затем недолго выло и стучало. И, наконец, с непередаваемо рычащим звуком двигатель завелся, выпустив сизый дым из выхлопных труб. Вслед за этим сверху из недр бронетранспортерной рубки высунулась голова Кэтрин. «Ну что?» – спросил я. «В порядке, командир?» И что с ним вообще было? Невозможно понять. Такое впечатление, что двигатель бронетранспортера просто заглох от сотрясения, вызванного близким разрывом авиабомбы. А те, кто на нем ехал, явно очень торопились, и поэтому предпочли не разбираться в причинах, а просто сменить транспорт. Объяснение выглядело исчерпывающим до полной энциклопедичности, где-то переходящее даже в занудство. Интересно, по какой такой причине столь качественно зассали неизвестные командиры не менее чем полкового ранга, решившие столь поспешно оставить свой уютный штаб на гусеницах? Хотя, если рассмотреть все имеющиеся улики, обстановка была более чем нервной. Их же тут явно атаковали с воздуха. Перед этим на их глазах были подбиты два ПТ-76, и если штабным офицерам было куда пересесть, быстрое покидание бтр БТРа не выглядело столь уж недальновидным. Прямо таки генетическая боязнь вражеских пикировщиков, въевшаяся кое-кому в подкорку с того самого 1941-го. Внутри кто-нибудь есть? поинтересовался я. В смысле, мертвые? А то я их как-то, знаете, отлюбил. Хотя зря это спросил. Ведь будь внутри живые, уже бы проявились. Непременно целились бы в нас с криками «Руки вверх!». «Нет, похоже, сбежали все!» Последовал четкий и быстрый ответ. «Ладно, погодь, я сейчас!» Сказав это, я нагнулся над единственным покойником. Первым делом снял с мертвеца каску. Под ней, на его более чем коротко остриженной голове, вполне ожидаемо оказалась сильно мятая пилотка с красной эмалевой звездочкой. Покойник был совсем молодым. Убит относительно недавно. С начала этой войны не прошло и суток, но все-таки уже успел остыть. Глаза закрыты, руки практически по швам. Относительно недавно бритое лицо простецко-деревенского типа выглядело на удивление безмятежно, словно убитый просто спал. Плечи его шинели украшали пустые защитные погоны, стало быть, рядовой, с мотострелковыми эмблемами. К вороту гимнастерки был подшит еще вполне себе чистый подворотничок. Да, судя по его облику, а это был первый наш покойник, столь близко увиденный мной здесь, В частях ГСВГ накануне сыграли обычную боевую тревогу – подъем, хвать личное оружие из пирамид и бегом на построение или в парк техники. И сначала небось, как обычно, гадали – обычные это учения или все-таки война. Но поскольку посредники с белыми флажками и повязками в это утро так и не нарисовались, оказалось, что это война. Но, похоже, Многие этого до сих пор не осознали, а найденный мной солдатик даже не понял, что его убили. Кстати, метров в сорока позади брошенного БТР-50ПУ была видна еще пара гусеничных следов, уходивших куда-то вправо. Тем самым кое-что прояснялось. Ехали себе несколько ПТ-76 и бтр 50 Тут их не кстати штурманула подбившая два танка вражеская авиация, потом от взрыва авиабомбы заглох командирский БТР, экипаж которого почему-то предпочел как можно скорее пересесть на другой танк или бронетранспортер. Получалось, что наш убитый то ли ехал на какой-то из перечисленной брони, то ли помогал товарищам-командирам перетаскивать барахло при спонтанной пересадке и... Если, вернее, было мое второе предположение, бомбы свалились на этот перелесок вовсе не одновременно, а все-таки с некоторым интервалом. Приподняв труб земли за воротник шинели, я стащил с его шеи ремень автомата, критически осмотрел оружие. Что сказать, все знакомо: практически новый, минимально потертый, сорок седьмой, тяжелый, слегка пахнущий оружейной смазкой и... Что характерно, порохом из автоматного дула не воняло совсем. Похоже, хозяин автомата на этой войне так ни разу и не выстрелил. Ну что же, бывает и такое. Посмотрел на автомат подробнее. Так и есть. Он стоял на предохранителе. На всякий случай я выщелкнул из гнезда магазин. Все патроны на месте. Ставив магазин на место положил автомат на надмоторное отделение мелко трясущегося на холостом ходу БТР. В момент, когда я снимал с убитого автомат, стало наконец понятно и причина смерти его владельца. Слева над лопаткой покойного рядового, повыше брезентовой лямки вещмешка, обнаружилась небольшая рваная дырочка. Снаружи крови на шинели практически не было. В целом это очень походило на небольшой осколочек. Скажем, все одной из тех же авиабомб. Раз и прямо в область сердца. Можно, конечно, сказать, что этому парню повезло, хотя рассуждения на подобную тему всегда выглядят двоякими. По идее, тут вопрос чисто философский, поскольку неизвестно, кто в таких случаях оказывается более везучим. Тот, кого убило шальным осколком, скажем, беспросветным летом 1941-го, или погибший в апреле 1945 года во время уличных боев где-нибудь в Берлине, считай, у самого пресловутого порога победы. Хотя что-то уж слишком часто на моем пути стали попадаться те, про кого я думал, что им повезло умереть, или они умерли счастливыми. Примерно как один пенсионер из нашего дома, которого похоронили с оркестром в начале августа 1991 и про которого потом часто говорили «Вот же повезло, счастливчик, не увидел всего этого». Решив быть хозяйственным, ну, или мелкоуголовным, что даже, возможно, вернее, до конца я стянул с убитого и весь мешок. Внутри привычный котелок, ложка, кружка, сухари-консервы, бритвенные принадлежности, разное там запасное бельишко, портянки и прочее. Осмотрев на всякие случаи карманы его гимнастерки, я нашел там красный комсомольский билет и зеленую солдатскую книжку. Все, что я смог узнать из данных документов, по сути дела. Покойного рядового звали Пелопонжик Остап Яковлевич. 1944 года рождения, то есть не полный 19. Стало быть, лысопогонный первогодок. Призван Ленинским райвоенкоматом города Сокиряны, Украинская ССР. Из остального можно было лишь понять, что покойный служил в 67-м гвардейском, Ярославском, Краснознамённом, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого, мотострелковом полку 20-й гвардейской, прикарпатско берлинской Краснознамённой, ордену Суворова мотострелковой дивизии. Если я верно вспомнил наши армейские расклады тех лет, Дивизия это была из 18-й гвардейской общевойсковой армии ГСВГ. Именно там у войсковых частей сплошь вот такие солидные, много титульно-орденоносные номинования. Аккуратно платил членские взносы по линии ВЛКСМ, а также узнать номера числящихся за ним оружия, противогаза и прочей менее существенной в военном деле мелочи. Подумав пару секунд, Я вернул документы обратно в карман его гимнастерки. Я все-таки не похоронная команда и не военно-учетный стол, чтобы коллекционировать подобное. К тому же на этой войне и отправлять, и получать похоронки будет явно некому. Тут явно умрут, если не все, то почти все. Но исключительно для комплекта снял с покойника поясной ремень, содержавшим три запасных магазина стандартным брезентовым подсумком, саперной лопаткой штык ножом и флягой прихватил на всякий случай и сумку с противогазом хотя проку от него на полях атомной войны по идее не намного больше чем католическому ксензу от трехрядной гармонии раздевать убитого особого смысла не было тут брезгливость все таки пересиливала мелкую уголовность а вот на его обувь я все таки глянул чуть более внимательно парняга он был тощий но рослый, и сапоги имел большого, примерно так сорок пятого размера. Кирза, относительно новые, более-менее справные и не сильно заношенные. Я решил, что мне они будут в пору и смогут пригодиться, и потому все-таки разул бедолагу. Хоронить его нам было некогда, и так на мой экспресс шмон изрядно времени потерял. Но я все-таки оттащил, теряющая, разматывающийся с ног в процессе волочения портянки тело, приподняв его подмышки в ближнюю из тех же двух бомбовых воронок, в который раз сказав себе, что здесь и сейчас, в плане погребения, и это ну хоть что-то. Сложив все новые, относительно легко доставшиеся трофеи на корму БТРа, я поднялся на машину сам, а затем, сгибаясь под тяжестью награбленного, грубо, Но, увы, правда. Полез внутрь бронетранспортера. Причина, почему он остановился, действительно выглядела загадочно. Пробоин и следов пожара нигде не обнаружилось. Выходит, товарищи командиры действительно просто очень торопились. Интересно, куда? Или с чего-то жидко обкакались? Но ну, внутри рубки БТР-50ПУ изрядную часть которой, как и положено, занимали солидные короба тогдашнего лампового радиохозяйства, царил легкий, но не смертельный бардак. Рации, которых в этой машине было, как и положено, три, если не ошибаюсь, R-112, R-113 и R-105, успели выключить, но подключенный к одной из раций шлемофон унести все-таки забыли, Остальное оборудование этого внутреннего узла связи я толком не опознал. По идее, где-то среди прочих железных ящиков должны были быть двухканальная телефонная станция, радиоприемник. Его я после некоторого напряжения ума все-таки узнал, вспомнив старые картинки. Полевой телефонный коммутатор, несколько телефонных аппаратов. Я увидел только один из них. И катушку с кабелем для них. Одна катушка, кажется, лежала на полу штабного отделения этого БТР-50ПУ. А еще внутри, на полу, сиденьях и столе для карт валялись брезентовые чехлы и сумки, вещь-мешки, плащ-палатки, какие-то детали обмундирования, пара солдатских пилоток, слежавшиеся в свернутом положении, обсыпанные тальком, явно ни разу не надеванные ОЗК прямо со склада, Упаковки от индивидуальных перевязочных пакетов. Ранило тут кого-то, что ли? Пара таких, однозначно забытых, нераспечатанных пакетов и прочая фигня. Пока я осматривался при тусклом внутреннем освещении, моя напарница по несчастью молча сидела на переднем центральном месте мехвода и, полуобернувшись, вопросительно укоризненно смотрела на меня. «Куда теперь, командир?» – спросила она. Звучало это так, словно она натурально издевалась, поскольку априори знала эту местность явно лучше меня. Тем более в нашей непростой ситуации переть вперед просто так было ну никак нельзя. Опять нарвемся на какую-нибудь дурацкую засаду, артогонь или авианалет и будем вынуждены в очередной раз менять транспорт а экстренно покинувший штабной бронетранспортер офицеры после себя ни одной карты что характерно не забыли явно службу знали даже если и запаниковали а какие у тебя самой вообще идеи майн подумав ответил я вопросом на вопрос не желая брать ответственность на себя хотя какая там на хрен ответственность ведь мы просто идем по следу хищника а потому решать что-то глобальное, типа «А мы пойдем на север» или выбирать наилучший вариант из нескольких, от меня не требовалось. Приборы показывают, что сейчас наш клиент уже в Штутгарте, сказала Кэтрин, как бы размышляя вслух. И он перемещается на запад, в сторону КарлсРуэ и мостов через Рейн, но очень медленно, скорее всего, все так же идет пешком. Поскольку на мостах почти наверняка натовские армейские посты, а также пробки и заторы, быстро на ту сторону реки он вряд ли переберется. И если я все правильно понимаю, и если вдруг не возникнет каких-нибудь неожиданных факторов, способных радикально изменить общую ситуацию, дальше нам лучше двигаться вместе с советскими войсками. Слышите? Я послушно прислушался. Сквозь шум тарахтящего на холостых оборотах дизеля откуда-то сзади явно накатывалась стрельба, на звуки которой накладывались мощные шумы выхлопов двигателей и лязга гусениц. Согласен, не стал спорить я. И раз так, сейчас разумнее изображать из себя либо советских, либо наших здешних союзников по возмущенно кипящему разуму. Какие-нибудь документы на подобный случай в твоих чемоданах есть, Напарница кивнула, слезла с места механика-водителя и принялась что-то искать в нашем багаже. Пока она ковырялась в чемоданах, я начал шарить внутри БТРа. Вновь меня обуял приступ вынужденного мародерства. Каюсь. И оказалось, что при поспешном бегстве его прежние хозяева забыли отнюдь не только разную фигню. Например, среди забытого оказались две пачки патронов кака 47 И забытая в одной из бортовых сумок граната F1 свернутым, вопреки всяческой технике безопасности, запалом. А среди ОЗК я очень кстати нашел свернутые, явно офицерские, полушерстяные галифе и гимнастерку без погон, после примерки оказавшиеся мне вполне в пору. Видимо, кто-то из удравших командиров имел обыкновение возить с собой запасной комплект обмундирования для всяких неприятных неожиданностей. Порвется, запачкается. Привычка очень характерная для многих офицеров, канувшие в лету советской армии. Но ну, почему хозяин в итоге все-таки бросил эти шмотки – отдельный вопрос. Скинув с себя успевшую изрядно провонять луково-потным духом и бензиновым дымом гражданскую одежку – Я начал переодеваться уже второй раз за сутки. В процессе разоблачения нашел в углу рубки еще и черные рабочие танкистские штаны с наколенниками и две куртки от такого же комплекта. Брюки и куртка побольше оказались тоже примерно моего размера. Вторую, явно маленькую, куртку я кинул парнице. Потом обулся в сапоги покойного рядового пила панджика и вдел в штаны его же ремень, с которого, слегка подумав, Предварительно оцепил тут же отправленный в весь мешок флягу, кстати, в ней оказалась всего лишь вода, штык-нож и малую саперную лопату. Внутри боевой машины они были явно излишни. «Нашла чего?» – спросил я у Кэтрин, логически завершив переодевание путем нахлобучивания на затылок забытого рядом с радиостанцией танка-шлема. Оказалось, да, нашла. Но странно было бы, если бы нет. Служебные удостоверения сотрудников главного разведывательного управления Советской Армии. Первое управление ГРУ. Кажется, именно то, что в те времена работало по Западной Европе. Что характерно, я был записан как капитан Башкирцев Андрей Ильич. И вот спрашивается, что это и как сие понимать? Просто как странную шуточку каких-то излишне хитро выделанных юмористов-самоучек из далекого будущего или... Тупо как дурацкое совпадение. Неужели у них там, в беспредельно далеких от нас временах, кто-то реально решил посмотреть это самое «Укращение огня» весьма сомнительную нетленку аж 1972 года? У тамошних историков настолько серьезные проблемы с фактическим материалом? Это же все равно, что изучать, к примеру, историю войны 1812 года по одной лишь гусарской балладе что-то в это слабо верится. Скорее уж, могли чисто случайно какие-нибудь базы данных с именами фамилии и старых фильмов сохраниться. А с другой стороны, это в нашей реальности, там, где не было этой войны, украшение огня выйдет только через 10 лет. А у тех, кто населяет здешний 1962 год, подобные ФИО не вызовут решительно никаких ассоциаций с недостоверным который, по сути, является не более чем воплощенным на экране в одном конкретном лице собранием заблуждений и пропагандистских измышлений по поводу зарождения советской космонавтики академиком Башкирцевым в исполнении сугубо положительного Кирилла Лаврова. На всякий случай посмотрел документы напарницы. Да нет, у нее там никакими киношными стереотипами типа Бурлакова Фрося или... «Людмила, добрый вечер» и не пахло. Удостоверение было состряпано на вполне нейтральное имя лейтенанта Закарюкиной Екатерины Клементьевны. Вот тут точно не прикопаешься. Не инициалы, а прямо такие генератор случайных имен и фамилий. Судя по всему, все-таки иногда могут, особенно когда захотят. При этом никаких подробностей о наших фальшивых личностях мы, разумеется, не знали. До этого, честно сказать, и не требовалось. Для рыцарей плаща и кинжала на задании одних имен и званий было вполне достаточно. Другой вопрос. Какое именно задание ГРУшники вроде нас могли выполнять в боевых порядках наступающих танковых соединений? Нет, то есть если сильно прижмет, придется нагло и неталантливо врать что-нибудь насчет гениальных довоенных планов генштаба по захвату мостов через Рейн, которые мы не успели осуществить в результате разных там мелких недочетов и недоработок. Ну да, будем надеяться, что пудрить кому-то мозги все же не придется. Сойдет, удовлетворился я, убирая свой поддельный документ в карман гимнастерки. А это нам зачем? спросила напарница, разглядывая с таким удивлением, словно это была шкура свежеубитого медведя, подсунутую мной черную куртку от танкистской спецухи. Что? Зачем? Переоделись вы зачем? Да и вообще, для чего все это? Ты вот что, куртку лучше все-таки одень. Как по мне, так в тонко продуманном маскараде уже нет особого смысла. Во всяком случае, пока. Так что изображаем в меру своих художественных способностей неких фронтовых сотрудников ГРУ на спецзадании. Я типа в форме, а ты в чем есть? Или у тебя есть какие-то радикальные возражения? Радикальных нет, хотя в моем частичном переодевании и нет никакой логики. А если потом мы углубимся дальше на запад, вы что будете делать? Опять переодеваться? Предупреждаю, у меня при себе остались только одна гражданская рубашка и пара брюк вашего размера, плюс несколько галстуков. Ты, голубо. «Лучше на подобные темы предварительно вообще не заморачивайся. Вот когда действительно углубимся туда, куда ты говоришь, тогда и будем про это думать. А пока какой смысл прятаться? Пускай уже нас боятся. Как-никак русские идут. Хотели – получите». По-моему, опция спора со мной в ее встроенных функциях вообще отсутствовала. Поэтому Кэтрин лишь кивнула – Послушно натянула куртку, взялась за рычаги и, прибавив оборотов в движку, малым задним ходом вывела машину из ямы. Я прикрыл все верхние люки и сел поближе к командирским перископам на левом переднем месте, которое до меня явно занимал какой-нибудь полкан или, в худшем случае, подпол. И сразу же увидел, как за деревьями появляются многочисленные советские танки. Десятки уже примелькавшихся ПТ-76, Т-54 и Т-55, среди которых затесалось и несколько тяжелых Т-10. Сначала я подумал, что это ИС-3М, но быстро понял свою ошибку. С их клиновидной лобовой броней, зализанными башнями и длинными толстыми пушками. Вся эта ударная сила в хорошем темпе пересекла шоссе и, забирая правее нас, направилась в сторону тех самых домов, где недавно полили трассирующими. Похоже, отбившие или притормозившие нашу разведку или вырвавшиеся вперед авангард натовцы уже ничего не смогли сделать при появлении главных сил ГСВГ. Боюсь ошибиться, но ту колонну патонов и состава которой мы недавно ненавязчиво подзаимствовали один танк, Скорее всего, уже размазали по германской землице тонким слоем, как то масло по бутерброду. Ведь интенсивная стрельба шла в том числе как раз где-то в той стороне. Начавший было стрелять в сторону танков тот же одинокий пулемет, был немедленно подавлен огнем из танковых пушек. Ну, то есть как подавлен? Двухэтажное здание, из окна которого храбрые, похоже до полной потери инстинкта самосохранения пулеметчики вели огонь, Просто сложилось в облаках пыли от нескольких взрывов фугасных снарядов калибра 100 мм. Следом за танками, практически по их следам, дым от выхлопов еще не осел, появились изрядно заляпанные грязью, марш явно был долгим. БТР-50, БТР-152 и БРДМ-1. Я успел насчитать больше двух десятков, плюнул и бросил это дело. Пусть натовские штабисты и шпионы подобные балансы сводят, коли еще живы. Что же, пока для нас все складывалось вполне удачно. Давай за ними, только держись где-нибудь с краю и близко никому не подходи, приказал я напарнице, пояснив. А то, чего доброго, неправильно поймут и стрельнут. С этим мы и тронулись, достаточно быстро пристроившись к основному боевому порядку, Крайними на левом фланге. В сизом дыме танковых выхлопов по краям дороги мелькали невысокие домишки, сараи, деревья, заборы. А за ними уже маячили церковные шпили, крыши и заводские трубы большого города. А по масштабам ФРГ Штутгарт действительно не самый маленький город. В двухтысячные годы в нем жило что-то около 640 тысяч человек. Стало быть, сейчас несколько меньше. Желаю хоть что-нибудь понять в окружающей обстановке. Я воткнул штекер оказавшегося довольно тесным подаренного танкошлема в соответствующее гнездо на радиоприемнике и быстро разобравшись, как и что тут работает, со звонким щелчком включил это самое радио. Судя по тому, что все вполне себе действовало, под электромагнитный импульс наша пятидесятка еще явно не попадала. В моих, сразу же оживших наушниках, зашуршало и захекало, а потом через все эти фоновые звуки стали доходить и какие-то связанные слова и реплики. Судя по тому, что говорили исключительно по-русски, приемник был заранее настроен на нужную волну. Это сосна, полстадевятый, повтори. Углубляться в населенный пункт? Не понял, сосна, Полста восьмой. Пол приказ занять и удерживать. Подхода главных сил. Четыре часа назад. Никто не отменял. Повторяю, никто не отменял. Главных? А мы тогда какие? Чей? Какого? Не отменял? Кто? Три часа назад. Совхоз. На штаба. С армии? Связи нет. Тех пор. Что? Повторяю, не отменял. Занятие удерживать. Продвигаться. Так накануне. Обходят. Обходит ель. Район аэропорта. «Сорок минут, связи нет. Полста девятый, перехожу прием. Связь только если контратакуют. Следить. Воздухом и обстановкой. Так точно, сосна». Ну ничего, кроме подтверждения более чем очевидного факта, что советские танкисты практически сходу занимали Штутгарт, я в этих с трудом прорывающихся через сильные помехи репликах не услышал. Поэтому на всякий случай немного покрутил ручку настройки и сильно удивился, когда в моих ушах вдруг возник хрипловато надтреснутый и очень испуганный молодой голос, буквально кричавший в эфир по-английски: Anybody hurries, please respond. Russian tanks enter Stuttgart. No connection. Ammunition is running out. Kant attack failed. Treat of capture of bridges. Across the Rhine, anybody who reads, please respond, this is the second tank. И слышно, этого импортного паникёра было куда лучше, чем наших наступающих танкистов. Предполагаю, что его радиостанция была намного мощнее. Небось не просто в танке засел, а в кшм Кунге или даже стационарном узле связи. Да и качественнее, что в те времена сомнений в общем не вызывало. С элементной базы в тогдашнем СССР проблем хватало. Я прикинул, неизвестный Крикун упомянул какую-то вторую танковую. Ага, скорее всего речь шла о второй танковой дивизии армии США, которая торчала в ФРГ аж с 1952 года и входила здесь в состав 7-й американской армии. Кстати, штаб 7-й американской армии Тогда был как раз вроде именно в Штутгарте, и стало быть какой-то явно обороняющий этот самый Штутгарт американский, вряд ли это звездел англичанин или, скажем, канадец, но с другой стороны, на войне чего только не бывает. Командир невысокого ранга, которому явно было страшно прямо-таки до жути, сейчас кричал открытым текстом в эфир всем, кто его мог услышать, о том, что контратака сорвалась, Боеприпасы кончаются, русские танки входят в Штутгарт и есть угроза захватов мостов через Рейн. И что характерно, этот трусливый, штопанный кондом даже не пытался вызвать на себя артогонь с целью сдерживания противника, что, вероятно, сделал бы на его месте русский офицер. Особенность национального характера? В принципе, все это была нормальная реакция сильно перенервничавшего человека. Фатально припертого к стенке. Я даже не сомневаюсь, что кто-нибудь его услышит. Как-никак, совсем недалеко, на западном берегу между Рейном и французской границей, понатыкано дофига американских военных баз, для подсчета числа которых может не хватить пальцев на двух руках. Рамштейн, Мангейм, Висбаден, Шпандаглем и прочие майнцы. Да и в том же Карлсруэ, помнится... Аж до 1995 года торчала какая-то американская база. Если, конечно, здесь все они уже не успели улететь в стратосферу с попутным ветром в тех самых клубах дыма. Только неизвестно, как в конечном итоге отреагируют те, кто его все-таки услышит. Ведь резервов у НАТО уже скорее всего нет. Так что они вполне могут особо не вникать в суть проблемы и не проводя до разведки и не дожидаясь положенного «вызываю огонь на себя», просто взять, да и долбануть от всей души чем-нибудь мегатонным, хоть с самолета, хоть ракетой. С них, как говорится, станется. Ведь, объективно, слабаков и паникеров на любой войне обычно не жалко, даже своим. В результате для нас на ближайшую перспективу опять возникала дурацкая лотерея с запредельно смертельными ставками. Совершенно в стиле пресловутой русской рулетки. Дальнейшее прослушивание эфира не дало мне ничего. Американец из второй танковой продолжал истерически орать и явно намеревался делать это до момента, пока его самого не убьют или возьмут в плен, либо до тех пор, пока у его рации не сядут в ноль батареи, а наши, не слушающие его, а как они его услышат на другой-то волне, танкисты, Лаконично выдавали в эфир в основном отдельные и, надо признать, сильные, включая периодически употребляемые к месту и не к месту простонародное обозначение женщины с пониженной социальной ответственностью или вариации на тему мужского достоинства, слова и междометия, плохо различимые за шорохом помех и не проясняющие ничего в текущей обстановке. Хотя откуда там вообще могло взяться что-то кардинально новое? Много ли ты увидишь из движущегося танка, да еще и в городском бою? На обочине, посреди аккуратненьких одноэтажных домишек, затаившегося в тихом ужасе частного сектора, мелькнула дорожная развилка с указателем. Направо – Штутгарт, налево – Провсхайм Карцуэ. Стало быть... Как заповедовал нам когда-то один до сих пор хронически непогребенный основоположник. Верной дорогой идете, товарищи. В канаве рядом с указателем лежал сильно покореженный, явно снесенный туда тараном, проходившего на большой скорости танка, гражданский двухосный грузовик Хеншель с кабиной голубого цвета. Нечто в стиле нашего зис 150 только чуть побольше. И разбитым прямо-таки в щепу дощатым кузовом из которого разлетелись далеко по сторонам пустые металлические бидоны для молока или чего-то подобного. «Куда?» – не оборачиваясь спросила моя прильнувшая к своему триплексу механик-водительша. «Давай направо!» БТР послушно повернул. И здесь уже начались трех-четырехэтажные дома капитальной городской застройки. Окраина, где дороги плавно переходят в довольно широкие улицы, с тротуарами, деревьями, фонарными столбами, бульварами и прочими скамейками. На углу одного дома мелькнула табличка «Ноюхаузерстрассе 7». Ну, все правильно. Разные там баны кончились. Начались сплошные штрассы. Кое-где по сторонам пустынной улицы у тротуаров были припаркованы, явно вчера, еще до первых сигналов тревоги, разноцветные легковушки местных пейзан. В основном все те же типичные жуки и опель-капитаны, разбавленные совсем мелкими изеттами, дк и даже Ситроенами 2 cv Здесь же начались и первые видимые следы краткого ближнего боя. Снесенные, но ну явно шедшими на хорошей скорости танками фонарные столбы и деревья, выбитые оконные стекла и жалюзи, пулевые отметины на стенах домов, И два тинтованных треххвостных зеленых грузовика с американскими белыми звездами над приписанных уставом местах. Один из грузовиков неудачно воткнулся перед ком в ближайшую липу, и его многократно продырявленная пулями кабина сейчас лениво горела. Хотя чему там было гореть, я лично не понял. Второй грузовик был практически невредим, не считая пробитых скатов, а значит просто брошен. Задний борт его кузова был откинут, из него на мостовую высыпались в живописном беспорядке, похожие на снабженные пистолетными рукоятками, длинные трубы, гранатометы базука, а может это были даже супербазуки и металлические лотки с ракетами. Не иначе, ехали стихийно организовывать противотанковую оборону, ну или заслон, да вот видать не доехали, поздно спохватились. Советские танки и бронетранспортеры проскакивали мимо этих машин на приличной скорости. Я было подумал, а может притормозить, да и позаимствовать для хозяйственных нужд базуку другую в купе с боекомплектом. По идее я здесь командир и решительно никаких возражений не будет, но нет, все-таки ну его нафиг. Друг потеряем этот БТР и что тогда? Ведь придется эту тяжесть на себе переть. в воротах. Темная кованая решетка времен то ли Казера Вильгельма, то ли Веймарской республики, одного дома, метрах в пятидесяти отброшенных грузовиков, на булыжной мостовой лежал единственный здесь униформированный под армию США свежий труп при полной выкладке. На его спине был даже рюкзак с притороченной сзади саперной лопатой. Рядом валялась длинная винтовка М-14. Да, это называется «не добежал». Практически как при спонтанной диарее. Зато другие кандидаты в противотанкисты, похоже, слились с этой улицы вполне успешно, поскольку один покойник на такое количество базук – это более чем несерьезно. Двигаясь по этой самой довольно широкой Нойхаузер-страссе, Кэтрин держалась позади пары обычных пехотных БТР-50 раннего образца без крыш над бортами которых покачивались сообразно движению каски мотострелков. Ничьей авиации в дымном небе над городом пока не было видно. Считающейся допустимой в подобных обстоятельствах подловатой стрельбы из-за угла или щердаков чердаков тоже. Но через несколько минут где-то впереди ударило сразу несколько громких пушечных выстрелов. Все вокруг разом потеряло резкость, затряслось, зашаталось и задребезжало. В мой пересков стало видно как с крыш окрестных домов сыплется черепицы и разный мелкий мусор. Ну да, как там у классика. Но война идет привычно. Хрусткий щебень черепичный отрыхает с крыш долой. Похоже, это полили танки, ушедшие несколько вперед пехотной брони. Присмотревшись, я с большим трудом разглядел в конце улицы вращающуюся башню замыкающего Т-54, который дунул прямой наводкой из своей 100-миллиметровки куда-то в промежуток между домами. Уж не знаю, что именно танкисты там выцеливали. И красноватая серая кирпичная пыль заволокла улицу плотной пеленой непосредственно по направлению нашего движения. Далее, ехавшая перед нами пехота, словно только этого и ждала, начала выпрыгивать через борта своих БТР-50 и, поскальзываясь и путаясь в полах шинелей, двигаться короткими перебежками прямиком в эту чертову пыль навстречу выстрелам. Да, готов признать, что несколько погорячился насчет пресловутой верной дороги. Тут скорее все же не по той обочине ползете, господа. Очень мне не хотелось туда, под обстрел, особенно под такой, где не знаешь, кто, в кого и из чего именно стреляет. Но, как гласит народная поговорка, Умный в гору, как правило, не ходит. Все знают, что он ее обходит. И выход из неожиданно возникшего очередного позиционного тупика отыскался сам собой. К счастью, впереди нас, между домами по левой стороне улицы обнаружился некий разрыв. Явный проход. Какой-нибудь переулок или боковая улочка. «Уйди в сторону! Вон туда! Налево!» — крикнул я своим мехводши. «Все равно других вариантов не было». Тем более, что позади нас тоже уже встала какая-то недовольно ревущая в пыли техника. Мы свернули влево и, проскотив по этому очень узкому, от краев надгущенитых полок бронетранспортера до стен домов оставалось от силы по полтора-два метра. Переулку один квартал выскочили на образованную слиянием нескольких улиц небольшую площадь. И тут же Кэтрин резко крутнула БТР, Поворотом рычага, уводя машину на тротуар вплотную к ближайшему дому, на первом этаже которого была широкая запертая дверь с табличкой «Der Laden ist geschlossen». Ну да, магазин закрыт, да хоть чья-нибудь победы, которой в этот раз, скорее всего, не будет. И вывеской сверху «Lebensmittel бакалея или, если уж совсем по-простому, «Продмаг». Дополненные жизнерадостной рекламы насчет всегда свежих продуктов. «Фричен фруктен кухен, казен, вюст und вилен андерен гутен Dingen бегрузен» в пока еще целой застекленной витрине с явно бутафорскими, но выполненными с большой степенью натурализма молочными бутылками, красными головками сыра, колбасами, сосисками и окороками. Ну да... Граждан воров, просьба не беспокоиться. Колбаса парафиновая. А вот про привычный вурст, похоже, стоит забыть. Если не навсегда, то очень надолго. Отмечу, что фроляйн мехвод поступило весьма предусмотрительно, поскольку с улицы, параллельной Нойхаузерштрассе, штрассе на площадь один за другим выскакивали Т-54 и Т-55. Последние, лично я отличал от Т-54, Исключительно по отсутствию похожей на грибную шляпку на шлепке вытяжного вентилятора на крыше башен. Танки перли угрюмо и целеустремленно, как стадо слонов на водопой. И Их мимо нас прошла целая колонна. Я насчитал десятка три, а потом сбился. В которую затесалось и несколько колесных БТР-152 с солдатами. Потом в движении танков наступила некая пауза. Но спустя несколько минут по тротуарам, Примерно все в том же западном направлении пробежали два десятка типичных наших пикатинцев в касках, шинелях и зеленых маск-халатах классической зелено-желтой расцветки, обычно именуемой березка. Как положено, командовал ими молодой офицерик в полевой фуражке и шинели. Сколько звезд было у него на погонах я не рассмотрел. С планшеткой на боку. а кроме личного оружия АК-47 или СКС и Некоторые бойцы тащили гранатометы РПГ-2 и ящики с боеприпасами. У двоих я заметил пулеметы РПД. Еще один волок на спине зеленый ящик радиостанции. Штурмовая группа? Интересно, куда это они? Захватывать почту, телеграф, мосты и телефонную станцию? Как заповедовал все тот же дедушка Ленин в октябре блинного, 1917 года.